Золотая ночь поднял руку и стал разглядывать вблизи это жалкое существо. Он уже было собрался размажить ему голову об край подоконника, когда его внимание привлек глаз жертвы, малюсенький, почти невидный глазок. Но в этой крошечной черной бусинке светилась такая беззащитная кротость, Такая доверчивая мольба, что у него не хватило духу совершить убийство. Страх и гнев разом улетучились. Их сменило другое чувство. Оно не имело ничего общего с жестокостью. Напротив, мгновенно обезоружило его. Это был стыд, который, прежде чем затронуть сознание, пронзил тело и сжатую в кулак руку, согретую теплом воробья, чье сердечко все еще испуганно толкалось в его ладонь. И рука широко раскрылась, освободив птицу. С трудом взлетев, она бестолково пометалась в воздухе, потом стремительно порхнула в сад и скрылась из вида. Золотая ночь обернулся к постели. Мелани застыла на окровавленном одеяле в нелепой изломанной позе. Ее лицо побелело, как мел. Вся кровь вытекла из нее. Виктор Фландрен склонился над нею, пытаясь уложить так, как приличествует лежать умершим. Сейчас тело Мелани стало на удивление мягким, покорным, словно у тряпичной куклы. Разбитые пальцы беспомощно болтались, сгибаясь во все стороны. Сломанная челюсть упорно отваливалась, падая на грудь и придавая бледному лицу нелепо дурашливый вид. Виктор Фландрен оторвал лоскут от полога над кроватью и обвязал им голову Мелани. И вдруг ему захотелось всю ее одеть этой легкой кисеей с большими пунцовыми, розовыми и оранжевыми цветами. Она сама купила эту ткань в прошлом году на платье и фартуки для себя и девочек, но потом решила украсить ею собственную постель. Едва настали погожие дни, она сняла тяжелый шерстяной полог, укрывавший их ложи от зимней стужи, и заменила его новым, цветастым. Он был совершенно бесполезен, зато создавал красивую игру света. не нравилось смотреть, как утренние солнечные лучи пробиваются сквозь воздушную пеструю кисию, расцвечивая постель яркими пятнами. Да и сам Виктор Фландрен с удовольствием любовался нежно-розовыми бликами, что легко скользили по обнаженному телу Мелани. Виктор Фландрен решил раздеть Мелани и смыть с нее всю излившуюся кровь, застывшую на ее теле черно-багровой коркой. Он спустился в кухню за водой. Дети сидели у стола в немом оцепенении. Он даже не взглянул на них. «Папа?» — спросила вдруг Матидля странно хриплым голосом. «Откуда вся эта кровь?» Но отец не ответил и торопливо унес из кухни кувшин с тазом. Окончив последний туалет Мелани, он сорвал полок и завернул в него тело от шеи до пят. Теперь, когда ее кожа побелела, как мел, а голова и тело, были туго запеленуты в цветастую материю, Мелани стала неузнаваемой. Виктор Фландрен смотрел на эту недвижную чужую мумию и никак не мог понять, куда же девалась прежняя крепкая округлая Мелани, и что за съеженное маленькое существо лежит на этой слишком широкой постели. Он не услышал робкого стука в дверь и шагов детей, прошмыгнувших в спальню.